Когда обманные алмазы замерцали по всему простору и заискрилась снежная даль, Прохор очнулся, вздрогнул от бодрящего холода и вновь ушел в палатку к красноязыкому костру. «Экая благодать! Тепло, как в шубе-то!» — сказал он, раздеваясь. Сердце его наполнилось нежной благодарностью, К угрюмому черкесу. Но почему же его нет? Не случилось ли что? Спросил он смолистую чурку. И не получив ответа, бросил ее в пламя. Рука потянулась к записной книжке. Пальцы перевертывали исписанные страницы. Взгляд рассеянно скользил по ним. 1898 год. Кажется, конец октября. Число неизвестно. Низко наклонившись к огню, стал записывать Прохор. Вот моя болезнь как будто прошла. Я снова помаленьку оживаю. Может быть, ты, матушка, помолилась обо мне? Не тоскуй. Скоро свидимся. Так хочется поскорее обнять тебя. Хоть на бумаге поговорю с тобой, милая. Я так далеко от тебя, Что грохой в царь-пушку не услышишь. Жив я, жив, матушка. Отец, я жив. Не скучайте. Вот напишу страницу, вырву И пошлю к вам с ветром Или сам явлюсь во сне. Матушка, почему ты мне не снишься? Ибрагим... Друг мой, ты убил Сахатову, мы умерли бы от голода, я ведь знаю, что запасов нет. Что ты не говори мне, Ибрагим Голубчик, я знаю, что крупа вся, сухари все, а теперь мы, слава богу, сыты, мяса хватит нам на полгода. Матушка, ура, кричи ура, твой мальчонка жив-живеханик, вот приедем к тебе». И будем пить чай со сдобными пирогами и вареньем. Спокойной ночи, матушка. Кажется, идет мой избавитель, верный друг и слуга. Действительно, за палаткой послышалось кряхтение, Отпахнулась пола. Вполз Ибрагим. Он сел к костру, обхватил руками колени, сгорбился. Прохор взглянул на него. Глаза черкеса были мутны, блуждали, и вся его сжавшаяся, пришибленная фигура сразу внушила Прохору тревогу. — Что случилось? — тихо спросил он, пугаясь. Черкес молчал. Размотал башлык, снял мохнатую папаху. И сидел перед костром, втянув голову в плечи. — А где же мясо-то? — Ужинать бы. Черкес все еще молчал, растерянно сплевывал в костер. Наконец проговорил глухим, неверным голосом. — Нашел я лося. его кричишь. Не нашел, говорю. Нет. Но давно стало. Завтра. Прохору очень хотелось есть. Свари, Ибрагим, каши. Нет, каша! Крикнул Ибрагим с желчью. Ну, дай сухари, Чай кипяти. Нет, сухар? Нет, чай? Ничего нет. Вот две спички есть. «Спалим, чего станем делать?» Он говорил, словно ругался, отрывисто резко, и каждую фразу подчеркивал свирепым, с взглядом в сторону Прохора. Нежное чувство, которое Прохор питал к нему, вдруг покоробилось, и Прохору стало до боли обидно. «Почему ты сердишься?» «Ты болен?» «Тихо, но укорчиво», — спросил он. На твое дело. Костер уныло потрескивал,